Глава 14. Что общего между спинкой ментая и молодой женой выпускника Фрунзенского училища или метаморфозы кожаного пальто? Традиционные советские свадьбы праздновались два дня подряд. Первый день официальный. Он начинался с дворца бракосочетания на набережной Красного флота или на Петра Лаврова, куда с помпой подкатывали на Волге, с кольцами на крыше и куклой на капоте. Во дворце торжественный обряд вела тетка с Халой. На голове и лентой вокруг необъятного бюста, натянутой как перевесь Портоса, щелкал вспышкой фотограф, потом все ехали в ресторан. А на второй день гуляли дома, Это был уже более расслабленный и веселый праздник, когда гости-родственники не ненатянуто улыбались плоским шуткам нанятого тамады, а от души смеялись тостом друзей, напоминавшим скорее номера студенческих капустников или КВН. Поэтому двум свадьбам, о которых я хочу рассказать, надо традиционно посвятить несколько глав, тем более, что оба брака оказались весьма прочными и счастливыми, несмотря на то, что оба они свершились по расчету. Но, как говорится, лишь бы расчет был правильным. Как-то раз, когда мы с бабушкой навещали тетю Любу на пестоле, женщины на коммунальной кухне обсуждали предстоящее замужество дочки тети Нади, Иры. Сама Надежда после войны выучилась на бухгалтера. Муж работал на заводе, а вот на дочь у нее были самые серьезные планы. Для начала она должна была поступить в институт. До сих пор высшего образования в семье ни у кого не было. Учила Сира без особого усердия, но приличный аттестат получила и поступила в тряпку как неуважительно звался в народе Институт текстильной и легкой промышленности. Можно было говорить, что дочка студентка. Первая часть задачи максимум была исполнена. Теперь нужно было серьезно подготовиться ко второй части программы Замуж за военного. Ира мамин энтузиазм не разделяла, понимая, что с молодым мужем-лейтенантом сразу после выпуска в Ленинграде удержаться вряд ли удастся, а, соответственно, придется ехать с ним в отдельные районы нашей бескрайней родины». Это ее не слишком вдохновляло. Ира уже вкусила прелести свободной жизни. Новые продвинутые друзья таскали ее на студенческие капустники. Ира научилась пить портвейн и курить втихаря от матери. Тетя Надя сразу учуяла запах сигареты и вина и сделала выводы – мобилизовала знакомых и нашла репетитора по самому, как ей казалось, важному предмету в жизни каждой женщины. Как правильно выйти замуж. На свой скромный послевоенный опыт она не полагалась. Тогда любой мужчина был в цене. Инвалид, безработный, пьющий, бьющий, лишь бы был. Впрочем, ей-то как раз с тихим дядей Пашей скорее повезло. Пил только по случаю получки, да и то не до беспамятства. Голоса за всю жизнь на свою наденьку не поднял. Не то что руки. мечтала о моторке, чтобы рыбачить по выходным. Только однажды чуть не ушел к другой женщине. Но надежда подняла общественность. Портком, завком и таки изжила соперницу. С тех пор дядя Паша как-то совсем притих. Даже вроде стал меньше ростом. Только и слышно было «Да, Наденька. Сейчас Наденька. Уже сделано, Наденька». Время прошло. Все забылось. Ира подросла, дядя Паша уже, наверное, и не жалел ни о чем. Или просто подчинился энергичному и волевому характеру надежды. Укрепив свою ячейку общества, тетя Надя взялась за создание новой семьи. Тут ошибиться было нельзя. На кону стояла судьба ее единственной дочери. Как и любой матери, ей хотелось видеть ее обеспеченной и счастливой. Причем по важности именно в таком порядке. Прожив всю жизнь в коммуналке и с трудом сводя концы с концами, она желала вывести дочь на другой социальный уровень. Трезво оценив возможности и родословную, тетя Надя пришла к выводу, что лучше, чем замуж за военного, партия не найти. Тут подготовка требовалась не менее серьезная. Если с поступлением в институт Ира кое-как справилась сама, походив на подготовительные курсы, то вторую часть плана, не менее значимую, надежда на самотек не пустила. Миссия репетитора была доверена многоопытной Диане, которая когда-то жила в квартире выше этажом, а сейчас бывала там только наездами, чтобы навестить маму, а точнее оставить ей на попечение внука, пока она сама отрывалась по полной, приезжая с Дальнего Востока, где ее муж проходил службу и довольно быстро рос в чине. О Диане и ее судьбе стоит рассказать отдельно. Еще с детсадовского возраста Диана решила для себя, что выйдет замуж за военного. Жила она с матерью-одиночкой и бабушкой. Денег хватало еле-еле. Одевались во что попало. В ту же группу детского садика ходили вместе с Дианой дочки майора инженерных войск и летчика. Папы в форме робко переминались с ноги на ногу, среди детских шкафчиков и вежливо снимали фуражку, разговаривая с воспитательницей. Подружки гордо держали пап за руки, и свысока смотрели на столпившихся в раздевалке детей. Остальные мужчины выглядели не так солидно и терялись на фоне пап формах. Диана завороженно смотрела на военных, пока взмыленная от беготни после работы по магазинам мама пыталась натянуть на нее ватные рейтузы. В школе Диана укрепилась в своем решении. Одноклассники, мечтавшие о карьере инженеров, архитекторов, врачей и спортсменов, ее не интересовали. Будучи девочкой весьма привлекательной, она имела возможность выбирать. В восьмом классе портфель Диане носил Костя Корякин, который хотел поступать в военно-медицинскую академию. В девятом его сменил Игорь Рошкин, готовившийся в училище имени Фрунзе. А в десятом ее встречал курсант училища имени Дзержинского. Кульминацией был приезд в школу делегации португальских моряков. Диана скромно стояла в первом ряду вместе с подружками поглядывая из-под длинных ресниц на заморских красавцев. По сценарию девочки должны были на прощании вручить морякам памятные подарки от имени школы. Млели все дамы, включая завучу и директрису. Учительницы младших классов щебетали и откровенно кокетничали. Преподавательница английского, которая должна была переводить высоким гостям, отводила взгляд и путалась в элементарных речевых оборотах. Всеми забытый физрук обиженно хрустел пальцами в углу и жаловался на женскую непостоянность, пожилому физику, которому дамские пассы были давно до лампочки. Делегация, выслушав невнятный доклад, осложненный путанным переводом, ничего не поняла и вежливо направилась к выходу. И тут один из моряков, поравнявшись с Дианой, взял подарок и вместо того, чтобы пожать ей руку, наклонился и поцеловал ее в щеку. Актовый зал охнул. Поцелуй для моряка не значил ничего, это был просто акт вежливости и внимания к симпатичной девочке. Для Дианы же этот поцелуй стал судьбоносным. На следующий день она проснулась самой популярной девочкой школы. За право нести ее портфель или уступить очередь в столовой боролись первые красавцы школы. Подруги завидовали до обмороков, но для Дианы этот поцелуй окончательно все расставил на свои места. И если когда-то в ее душу и закрадывалась шальная мысль попробовать сменить гнев на милость и позволить штатскому проводить ее домой, то сейчас, когда она ощутила на своей щеке обветренные губы морского офицера, шансы гражданских ухажеров упали до ничтожно малых величин. Получив аттестат зрелости и даже поступив в институт имени Крупской на языковой факультет, Диана стала как по расписанию ходить на танцы в военное училище через некоторое время она из любительницы превратилась в настоящую профессионалку она научилась различать зеленых малооплачиваемых сухопутных от черных морских курсантов с большим будущим и чеками для отоваривания в березке заманчиво было также то что подводники уходили в море на полгода и это вовсе не означало что их избранницы обязаны безутешно вглядываться в штормовые просторы тихого океана на камчатке или в холодные воды Балтийского моря в Кронштадте или Мурманске. Можно спокойно вернуться в Ленинград и продолжать вести светскую жизнь, не боясь, что нагрянет ревневый супруг, над головой которого аж до 400 метров соленой воды. К моменту прибытия можно прикинуться верной пенелопой и ждать на берегу с цветами и борщами. Потом, погуляв несколько дней и отоварившись в военторге, отправиться в ведомственный дом отдыха в Крым или на Кавказ, чтобы демонстрировать наряды и печально закатывать глаза, сетуя на тяготы военной службы. Конечно, потом придется снова вернуться на базу, но ненадолго, потому что муж, получив очередное звание, опять отправится в автономку. Через несколько лет можно дослужиться до капитанши второго, а то и первого ранга. Ну а при идеальном раскладе стать контр Расчет был точный и почти беспроигрышный. Конечно, нынешний лейтенант, будущий контр мог и не согласиться, что жена при первом удобном случае сваливает в культурную столицу и неизвестно, чем там занимается. Но всегда можно родить ребенка и под этим предлогом уезжать в Ленинград, где счастливая бабушка, радуясь внуку, будет закрывать глаза на вечные отлучки и ночевки у подруг. Диана была девушка напористая и таки выходила себе очень перспективного мужа. Из характеристики члена КПСС Александра Полякова. Истинный партиец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает безукоризненные отношения. Беспощаден к врагам СССР. Отличный спортсмен. Чемпион Ленинграда по теннису. Холост. В связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами и благодарностями училища имени Фрунзе. Видимо, Портторг, вышеупомянутого училища, был большим поклонником сериала «17 мгновений весны», который как раз вышел на экраны в год, когда Александр Поляков с товарищами по старой традиции обредили в тельняшку ни в чем не повинного, бронзового Крузенштерна, поставив тем самым большую жирную точку на своем казарменном прошлом и отметив наступление настоящей жизни морских офицеров. Характеристика советского Штирлица не слишком помогла. Ни в Кронштадте, ни в Таллине Сашу с молодой женой не оставили, а отправили в воинскую часть аж под Владивосток. Квартиру им предоставили, соответственно, лейтенантскому чину. Облезлую однушку с видом на голые сопки и океан, в котором, как клёцки в бульоне, плавали подводные лодки. Начали обживаться, обрастать хозяйством. Диана, проводив мужа на службу, утром бежала по магазинам, в надежде разжиться чем-нибудь съестным, потом занималась домом. Устроиться на работу для женщин в маленькой военной части было практически невозможно, но она познакомилась с парой ленинградских жен. У них образовалась компания, в которой они с достаточной долей великодержавного шовинизма не допускали иногородних, в частности, заносчивых москвичек. На втором месяце службы объявили трехдневные учения. Это было первое расставание, и не очень знающее, как правильно себя вести, Молодая супруга даже попыталась всплакнуть на колючей, мужниной зимней шинели. Муж умилился, поцеловал жену в пробор и удалился в компании двух матросов. Диана, потынявшись по квартире пару часов, решила заняться генеральной уборкой. По большому счету, квартире нужен был бы ремонт. Но, во-первых, зимой его не делают, а во-вторых, в планы чистолюбивой Читы не входило задерживаться на во Владивостоке. Они надеялись вскоре перебраться на Камчатку, ближе к Японскому морю и двойному окладу. Пока же хозяйственная молодая решила постирать занавески, пропитанные вековой пылью и запахом беломора. Чихая и отплевываясь, Диана выварила хлопчато-бумажные шторы в цинковом тазу, выполоскала в ванной и решила просушить на балконе. Одеваться было лень, и она выскочила в одном халатике, наброшенном на практически голое тело, Развесив белье и стуча зубами, она дернула балконную дверь. Дверь не поддалась. То ли случайно защелкнулась задвижка, то ли заела. Но Диана оказалась запертой на балконе, на 20 градусном морозе с китайским пустым тазиком и мокрыми простынями, пока муж ушел на три дня в учебное плавание. Сначала она даже не поняла масштабов трагедии и почему-то подумала о том, как в Ленинграде вывешивали за окна замороженные спинки ментая, на которые зарились обнаглевшие дворовые коты. Через пару минут Диана уже мечтала о котах, а еще лучше – больших теплых уссурийских тиграх. Мысль о том, что тигр не может забраться на третий этаж по карнизу и вообще скорее попытается ее не согреть, а съесть, в отмороженный Дианин мозг не приходила. В панике она настолько перестала соображать, что даже не пыталась позвать на помощь, только дергала и дергала без толку двери. Наконец, собрав остатки разума, Диана решила разбить балконное стекло тазиком. Она уже замахнулась, когда на ее счастье на соседний балкон вышел покурить сосед, находящийся после автономки в заслуженном увольнении. Его жена, заведующая продуктовым магазином, удалилась на полчасика на работу, чтобы пополнить запас выпитого за пару дней спиртного и съеденных дефицитных продовольственных товаров. Сосед, увидев окоченевшую Диану и выслушав ее сбивчивый рассказ, предложил единственный верный вариант — перелезть через балкон к соседям и вызвать слесаря, чтобы тот открыл входную дверь. Можно было бы самому перелезть к соседке, но это бы ничего не решило. Дверь снаружи открыть было невозможно. Единственное, что он немедленно сделал, это перебросил соседке шубу жены, ее сапоги на меху и шапку. Хотел предложить финские шерстяные рейтузы, но постеснялся. Да и размер, мягко говоря, был не тот. Жене на рейтузе 54 размера хрупкая Диана могла завязать над головой. Дальше надо было как-то перелезть через парапет. Страшно, третий этаж, но замерзнуть еще хуже. И Диана решилась. Придвинув к самому краю балкона ветхую табуретку, она забралась на нее. На другом балконе стоял наготове сосед. Диана закрыла глаза. Наклонилась вперед, и полы шубы и халата разошлись, открыв непредназначенное для посторонних глаз полупрозрачное белье из березки. Сосед даже взобрался на ящик с рыболовными снастями и с готовностью распахнул объятия, чтобы принять в них Диану. Руки их встретились, и тут с улицы раздался виск: «Ах ты ж, сучка подзаборная! Мужа еще след не простыл, а ты уже к чужому в койку прыгаешь!» сосед отпустил от неожиданности руки диана покачнулась удержала равновесие и открыла глаза внизу верещала нагруженная сумками жена соседа но это было не самое страшное чуть поодали в компании разинувших рот матросов стоял дианин муж и наблюдал за всем происходящим нехорошим взглядом трехдневные учения перенесли на следующий день и он естественно вернулся домой а тут такое ну кое как объяснились дверь быстро открыли диану в горячей воде отмочили водкой растерли остатки все вместе выпили и даже закусили принесенными дефицитами но как говорится ложечки нашлись а осадок остался у соседки была знакомая из начальственных кругов что там ей нашептала ревнивая завмак история умалчивает но через полгода к обоюдному удовольствию и соседей и самой дианы ее мужа перевели на камчатку там и денег больше платили Да и служба быстрее пошла. Так что стала Диана-охотница лет через пять-шесть женой капитана первого ранга. Время от времени, пока муж уходил в автономку, она приезжала в Ленинград на улицу Пестоля. Рассказывала Диана о гарнизонной жизни много и охотно, но как-то с юмором, без много поджимания губ. С удовольствием делилась нарядами, легко дарила дорогие вещи и вела себя так непринужденно, что ей не только не завидовали но и делали вид, что не замечают ее частых отлучек из дому и поздних приходов, после которых она спала до полудня, и от ее кожаного пальто пахло не только французскими духами, но и коньяком, вперемешку, с дорогим мужским одеколоном и еще чем-то неуловимо порочным, но притягательным и загадочным, как и она сама. Пальто было действительно единственным в своем роде. Привезли его из Швейцарии, что по тем временам было все равно, как слоны. Никто не знает, как оно попало к Диане и каких денег стоило, но даже я помню его необычный цвет, женой карамели и совершенно невероятную легкость. Мама с удивлением говорила, что оно весит не больше пары перчаток. Ездить в таком пальто в переполненном метро или трамвае было все равно, что идти в баню в бриллиантовом колье. Диана передвигалась исключительно на такси, но, к сожалению, в отличие от далекой Швейцарии, в советских такси порой перевозили и продукты, и товары для ремонта. В конце концов, пальто в некоторых местах покрылось то ли сальными, то ли масляными пятнами. Отечественные пятновыводители тоже не предназначались для столь деликатной кожи. От всех манипуляций она потемнела и сморщилась. Кто-то предложил помыть пальто в мыльной воде. Диана надела пальто на себя, и ее подруга с дрожью в руках стала намыливать и аккуратно застирывать засалившиеся места. Диана вертелась в узкой ванной, а в открытую дверь подглядывали любопытствующие соседки. Мужская часть квартиры тоже пыталась прорваться, но их выгоняли дружным визгом. Как будто Диана стояла в ванне, подобно Афродите, не в верхней одежде, а только в морской пене. Но не в женской стыдливости было дело грубый мужской взгляд мог осквернить священный процесс очищения швейцарского кожаного пальто. Не уверен, что ноги Иисуса омывались большим благоговением. А потом пальто распяли, и оно сушилось на жадном до тепла ленинградском осеннем солнце. Еще в процессе стало ясно, что оно было безнадежно испорчено, но теплилась надежда, что высохнув, оно вдруг снова шелково заструится между пальцами и вернет себе уникальный карамельный цвет. Чудо не произошло. Реанимационные мероприятия привели к тому, что пальто цветом и качеством стало походить на старую кожанку рабочего Путиловского завода. И в нем можно было только разносить пролетарские листовки, но никак не щеголять в светском обществе. Диана недолго погоревала, отоварилась в березке очередной дубленкой, а заскорузлое пальто забрала запасливая тетя Надя в надежде реанимировать. В хостоварах продавалась только красная и чернильно-синяя краска в порошке. На несколько дней коммунальная кухня превратилась в лабораторию алхимиков. В старой цинковой шайке развели краску и опустили туда пальто. На следующий день на общем совете цвет забраковали. Пальто выглядело так, будто на него вылили чернильницу. Терять было нечего. Добавили красного порошка. И получился роскошный бордовый цвет. Сушили за окном, которое выходило прямо на пестоля. Как стемнело, на улице раздавались то виск моторов, то приглушенные вопли одиноких прохожих, которые почти теряли сознание, завидев мерно раскачивающееся на уровне фонарного столба привидение. Потом тетя Надя через мокрую простыню пальто отпарила, и получилось почти идеально. Подкладка, правда, стала пятнистой, но, во-первых, если застегнуться, то не видно, а, во-вторых, Может, так было задумано неизвестным швейцарским дизайнером. Смущал только воротник. Тетя Надя опрометчиво попробовала помазать кожу для блеска растительным маслом, но оно впиталось и оставило пятно. Казалось, все труды пропали даром. Но тут вмешалась моя мама. В тот год она начала вышивать бисером. «Бисерить», как это называл дедушка. Мама была, несомненно, наделена настоящим талантом художника, потому что из-под ее руки выходили удивительно тонкие и со вкусом сделанные вещи. Какие-то цветочки, бусы, ночнички. Она замахнулась даже на большую люстру, но это был проект на несколько лет. Папа из чертежной доски соорудил ей рабочий столик, на который прикрепили кнопками лист ватмана с нарисованными цветами. В тот год на прилавках в изобилии были чешские бусы из мелкого разноцветного бисера. Мама покупала их, разрезала, собирала мелкие бусинки в баночки из-под кремов и майонеза. Потом она кропотливо нанизывала бисер на тонкую леску, в точности повторяя рисунок на ватмане. Из-под ее рук появлялся изумительной красоты орнамент. Так вот, узнав о беде, мама на пару вечеров оторвалась от люстры и вышила на воротнике пальто из бисера лилию. Благо, пятно напоминало клеймо на плече меледи. В этом чудо-пальто с геральдическим знаком французских монархов Ира, дочь Канади, превратилась в королеву. На улице оглядывались, на галерах гостиного двора форцовщики предлагали неслыханную цену за эксклюзив. А мама вернулась к люстре, стала дальше терпеливо нанизывать одну за одной маленькие блестящие бисеринки на полупрозрачную леску. Когда работа была закончена, дедушка с папой бережно натянули бисерное полотно, на металлический каркас, закрепив по углам позолоченными листочками то ли от старой броши, то ли с крышками шкатулки. Гости дома ахали и предлагали отнести люстру в Эрмитаж или Русский музей. Я столько времени провел на табуретке, завороженно наблюдая за маминой работой, что, казалось, мог по памяти нарисовать каждый цветок. Лучше бы я запоминал мамины руки или ее лицо, поглощенное работой. За все последующие годы с лески не упала ни одна бисеринка. Оборвалась только самая дорогая нить — мамина жизнь.